Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть вторая Двадцать один грамм Глава восьмая Наступило 5 сентября 2004 года. Я не знал, на сколько времени уезжаю и как человек ответственный думал, что мы будем работать несколько месяцев подряд без перерыва, минимум до Нового года. Но я ошибался. В тот момент я не знал ровным счетом ничего. Машину я забил всякими вещами доверху: Инструментами, постельным бельем, посудой, одеждой. Потому что ехали надолго. Я планировал снимать квартиру, и нас было трое. Сидеть при этом было негде. Но меня это не волновало совсем, потому что я думал о другом. Потом пришло время уезжать. Я попрощался с женой. Это было очень тяжело. Потом поцеловал спящую маленькую дочь. Ей было два тогда. Что было вообще убийственно. Сердце мое разорвалось на часть Потом взял последние вещи и вышел буквально на деревянных ногах Еще несколько минут стоял в подъезде Перед входной дверью никак не мог выйти к машине Потому что не мог побороть слезы из-за расставания с семьей Потом заставил себя успокоиться и вышел Поехал за Стасом, который в то время давно уже жил в Самаре Со своей девушкой отдельно Мы уже перестали снимать комнату совместно Стас при этом находился в очень приподнятом настроении Его дома, очевидно, страдало, а он точно нет. Быстро схватили вещи и ушли. Он был очень рад. Поехали за Лехой в его родной поселок. Леха вышел из дома немного странный. У него тоже была жена и маленький сын. Его переживания не были похожи на страдания по поводу расставания, но ему было тоже очень нехорошо. Поехали в Москву. По накатанной программе остановились в Черноголовке. А уже 6 сентября сидели в студии приступив к записи ритм-секции сразу ко всем десяти песням, Несмотря на то, что Олегу тогда понравилось, как мы звучим, я, понятное дело, играл за басы за клавишные, тогда Олег не рискнул использовать клавишный бас, а решили делать все по шаблону, как и мечтал всегда Стас. Для этого Олег с Мишей пригласили Александра, бас-гитариста Морального кодекса. В общем, это все было круто, особенно для нас. Для нас тогда они вообще все были звездами. И мы тихо сидели, не зная, как себя вести в их обществе. Потом, конечно, на деле оказалось, что это совершенно обычные люди. Многие из них очень неважно играющие на инструментах. Нередко алкоголики и наркозависимые. Но тогда все было иначе. Олег отказался от использования метронома в песнях. Хотя тогда он, может, и был прав. Потому что ни Александр, ни Стас не могли качественно играть под клик. Он больше портил воспроизведение, чем помогал. Для записи ритм-секции играли сразу все вместе, чтобы создать общий дух музыки. Но записывали только Стаса и Сашу. К Саше вопросов не было почему-то. А вот Стаса Олег все время мурыжил. И Стас никак не мог понять, что от него хотят. И я не мог понять. Олег как бы не объяснял просто и прямо. Он все время говорил ассоциациями и какими-то картинами. Например, «Ну представь, что ты видишь восход солнца». Но Стасу трудно было понять, что это значит. Тем не менее, записывались мы очень быстро Потому что Саша стоил мне 100 баксов за песню И играть много он не хотел Поэтому записали ритм-секцию ко всем 10 песням Максимально за 5 дней Но за эту неделю произошло еще несколько событий Благодаря хорошим знакомым Я достаточно быстро нашел съемную квартиру в Москве Ну, правда, перед этим было пару случаев В общем, в один из дней риэлтор позвонил И пригласил смотреть квартиру Приехали Это был район метро Бабушкинская Пока мы туда добирались на машине, мое желание жить там постепенно пропадало. Это был настоящий волчий угол, по первому впечатлению. Когда я открыл дверь, в нос ударил мне неприятный запах, смесь чего-то очень старого, перемешку с запахом пожилого человека, жившего там раньше. Я с ужасом представил, что должен обитать здесь длительное время. Когда прошел в комнату, увидел старинный комод, какую-то гипсовую статую полуголой женщины, эти обои, стулья... «Нет, мне это не подходит», – грозно сказал я вслух, оборвав все разговоры в комнате. «Ну вот», – сказала хозяйка, – «какой у нас серьезный молодой человек». «Мне это точно не подходит, никак», – снова сказал я. Но в результате кое-каких препирательств и разговоров решено было все-таки взять эту квартиру в аренду, потому что цена была очень выгодная. Суть в том, что в Москве практически за каждый шаг и каждое движение оплачивал я, и финансовая сторона вопроса меня не могла не беспокоить. В гостинице в Черноголовке у меня было оплачено за неделю. Можно было уже ехать в квартиру, но ни я и никто другой туда ехать не хотели, особенно после моих рассказов. Последний день в гостинице мы собрали вещи и потащились с ними в Москву, в наше новое жилище. Запах со временем мы, конечно, выкурили, в прямом и в переносном смысле. А к квартире некоторые привыкли за три года настолько, что потом, когда пришло время съезжать оттуда, я не мог выгнать их палкой. Но это было гораздо позже. Был еще один важный момент в ту первую неделю. До того, как мы еще переехали. 7 сентября 2004 в Беслане произошло ужасное событие. И в тот же день телеканал НТВ организовывал благотворительный концерт в режиме онлайн. Многие артисты просто приезжали на телевидение, выступали там, а затем с ними можно было пообщаться по телефону, обсудить ужасное происшествие. Разумеется, группа «Мегаполис» приняла участие в этом концерте. Вот тут-то все и произошло. К тому моменту они играли очень редко, И постоянного состава не имели. Не было гитариста и не было барабанщика. Были всегда кто-то приглашенный из тех, кто мог. Но в тот день никого под рукой не оказалось, кроме нашего Стаса. Утром мы записали очередные песни с Медузы. И тут как раз выяснилось, что «Мегаполис» будет играть вечером в прямом эфире. Миша поговорил с кем-то по телефону и подошел ко мне. «Олег, у меня к тебе одна деликатная просьба», — начал он. «Какая?» «А ты не мог бы разрешить нам воспользоваться Стасом сегодня вечером?» Стас при этом был рядом и начал судорожно метаться от волнения, как хомяк. «Я понимаю важность этого вопроса», — продолжил говорить Миш, «Поэтому я и спрашиваю. Будет так, как ты решишь и без всяких «но». Потому что я знаю, насколько это серьезно. Мы такое уже сто раз проходили». Я молчал, тоже прекрасно понимаю, о чем речь. Астас Стас не знал, куда себя деть и ненавидел меня за то, что так зависело от моего мнения. Но, к сожалению или к счастью, это был факт. Если он и был в Москве со мной, то так случилось только потому, что это был только мой выбор. И он не решал ничего. Потому что я заплатил, я привез, я рискнул. И он не решал здесь ничего сегодня. Да и не должен был в той ситуации. Имея подобный опыт в своей жизни, я понимал, что где один раз, там и остальные. Нет ничего более постоянного, чем временно. Так обычно случалось. Я знал, что если я сегодня его отпущу то после этого развитие нашей истории сильно поменяется. Но я чисто по-человечески не мог отказать ему, потому что мы все этого очень хотели, глобально. И все к этому долго шли, вот к этому состоянию, чтобы играть со звездами, чтобы быть самому звездой. И я был рад по-своему, что хоть как-то кто-то из нас этого достигнет раньше, ну или как минимум прикоснется к этому прекрасному, что называлось шоу-бизнесом. Я знал, что с этого дня Стас будет в теме всегда. В московской теме. Он умирал, насколько хотел туда попасть. И, конечно, точно не думал ни о каких там идей группы в тот момент. Ни с этической стороны, ни с дружеской. Уж тем более не думал обо мне. Да без проблем, ответил я Миша. Спасибо, сказал Миша. Остас выглядел так, как будто бы его поцеловал сам Господь. Честно говоря, он мне был противен до омерзения в тот момент. И я, конечно же, расстроился. Мы вернулись с Лехой в гостиницу в тот день, а Стас остался репетировать в студии. Мне было действительно грустно. Я вдруг почувствовал, что мной просто воспользовались, как обычно. Через несколько часов мы увидели по телевизору «Мегаполис» и нашего Стаса. «Блин, надо же, второй день здесь, а уже по ящику», — сказал Леха, и на экране возникла рука Стаса в часах. Стас вернулся достаточно поздно в тот вечер, с высоко поднятой головой, я бы даже сказал задранной, Выглядел полнейшим победителем, захватившим пол Европы Почти всю ночь он восхищенно рассказывал о том, кого видел А видел он всех, разумеется С кем говорил, возле кого стоял Он надменно смотрел на нас в ту ночь И по его взгляду я понимал, что Стас совершенно не дорожит тем, что имеет Ошибочно полагая, что жизнь уже состоялась Это был отвратительный вечер С тех пор Стас играл с мегаполисом всегда, разумеется Сам «Мегаполис», конечно, играл не так часто. Но из-за того, что Миша принадлежала студия, а Стас сначала неофициально, а потом и официально стал барабанщиком группы «Мегаполис», ему теперь постоянно находили работу. Он стал сессионным музыкантом в студии «Правда Продакшн» на многие годы, записав большое количество чьих-то чужих проектов и, конечно же, играл в других разных проектах от неизвестных до очень известных, опять же, благодаря этой студии, куда привез его я. Люди его сами находили. А кто не находил, помогал Миша. За эту счастливую и занятую жизнь Стаса лично я заплатил 50 тысяч долларов. Сюда входило продюсирование Олега, без которого бы не состоялся интерес к Стасу, аренда квартиры в течение 4 лет, в которой имел возможность проживать Стас, чтобы работать в Москве, питание в течение 5 лет, билеты на поезда, самолеты, автомобили, метро, автобусы и многое другое. Без этих 50 тысяч долларов Стас был бы не нужен Олегу, не интересен студии, не известен, И вообще элементарно бы не попал Вот именно в такую Москву Никогда Но вернемся же к событиям того дня Далее мы продолжили записываться почти каждый день Кроме выходных Что смущало меня поначалу за такие деньги Работая всего лишь с 8 вечера до 11 Через 3 недели, когда мы приступили к записи акустики, гитары Олег, к тому моменту, который стал для меня Петровичем Сказал, что уезжает куда-то на неделю Я понял, что в Москве мне делать уже нечего И поехал домой чему был неслыханно рад. Стало понятно, что никакие полгода в студии я сидеть не буду и всегда будут 3-4 дня, чтобы съездить на родину. Это была очень хорошая новость для меня и очень плохая для Стаса. И такие вот остановки его злили. Он снова обвинял меня, конечно, на этот раз открыто, призывая не уезжать домой, потому что это было неправильно, по его мнению, мол, шаг назад. Но в то время он еще не имел счастья познать, что такое настоящая семья, поэтому я особо с ним не спорил. С тех пор начались мои постоянные поездки по маршруту «Москва-Самара-Москва». -Москва. Бесконечные и нескончаемые душные поезда. Самолеты с их задержкой вылета и расположением аэропортов. Я даже затрудняюсь сказать, сколько всего раз за все время я совершил эти переезды. Очень много. Что-то около 120 тысяч километров в общей сумме. Всегда, когда у меня была возможность, я мчался домой. Вернулся я в октябре в Москву где вновь проходила выставка музыкальных инструментов и конкурс барабанщиков. Та же самая выставка, куда я привозил Стаса, и он занял третье место. На этот раз Стас сам подал заявку на участие, но сейчас он уже был крутой. Знал лично некоторых членов жюри, потому что добрая половина из них сами играли когда-то в группе «Мегаполис». Стас выиграл тот конкурс, заняв первое место, и получил барабанную установку «Тама» и звание лучшего барабанщика России 2004 года. Мы продолжили записываться. Трудно сказать, чем все это время занимался Лех, пока не записывал свой вокал. Он ездил с нами всегда, вроде бы, но в студии сидел на диване, постоянно торчал в телефоне или дремал. Честно говоря, он многое пропустил. Я бы сказал, все. Как-то так сложилось, что он не особо знал, о чем идет речь, хотя я и присутствовал при всех разговорах. Я использовал любую паузу, чтобы узнать у Олега как можно больше о самой системе. Как все устроено? Почему механизм работает именно так? Как влиять на радио? Какие фишки в музыке необходимы сейчас? Как заинтересовать пресс? Какие шаги мы предпримем после записи? Почему мы пойдем именно туда, а не сюда? Когда релиз? Что такое релиз? Когда ротация? Что такое ротация? Когда клип? Когда и как снимать? Кто будет снимать? Обложка диска? Кому лицензия? Что такое роялти? Маркетинг-планы? С кем говорить? С кем не говорить? Сколько платить? Сколько не платить? Вопросы лились бесконечным потоком. Леха же, даже присутствуя рядом, никогда ничего не запоминал, при том, что он обладал своей уникальной памятью. Но не запоминал вовсе не потому, что не мог, а потому, что просто не слышал, если можно так сказать. Он просто не хотел это услышать, по своим определенным причинам. И я его не узнавал совсем. Визуально он тупел с каждым днем все больше и больше, и дошло до того, что я просто перестал с ним что-либо обсуждать. А так было спокойнее мне. Он потерял нить происходящего и был каким-то другим человеком, я бы сказал, не вполне здоровым. Он вообще не был больше похож на того крутого бородатого парня, перед знакомством с которым я трепетал. Это не потому, что я изменился, а потому что я просто его не узнавал. Леха больше не был тем парнем, который рвал на голове волосы, потому что никак не мог достигнуть своей цели, хотя это раньше было. Он был не тем, кто требовал от меня дальнейшего движения группы, сетуя, что идеи пришел конец. Потому что сейчас, с утра и до вечера, все, что я делал, я предоставлял дальнейшее движение группы. На полном серьезе на этот раз. И по-настоящему. Ему не надо было теперь ничего. Хотя определенного отношения к себе он требовал по-прежнему. Он словно боялся достижения цели, боялся своей популярности, что ли, или, или еще больше боялся, что я могу это все реализовать. Но это было очень странно. И он был таким странным тогда. И был мне в какой-то момент противен даже больше, чем Стас со своей постоянной задранной головой Жалкое зрелище Группа «Медуза» на восьмой год существования Все так же вызывала рвотный рефлекс Как когда-то давно, в девяносто восьмом Иногда Леха просыпался в студии Приходил в себя и начинал Поперек всей жизни спрашивать Олега О том, что взбрело ему в голову Или то, что мы обсудили с Олегом уже сто лет назад Например, о радиостанциях Но что хуже всего Я лично рассказывал Лехе об этом Неоднократно вечерами квартире. Тогда он кивал головой, показывал, что якобы понял, а потом в студии переспрашивал все то же самое у Олега. Так было несколько раз и Олег поворачивался ко мне в этот момент и недовольно говорил, слушай, я же тебе уже все объяснял, я больше не хочу тратить на это время, делая вывод для себя, что я тупица именно я. И ничего не могу усвоить, раз мои товарищи вынуждены переспрашивать по сто раз. Я честно готов был убить Леху. Все мои старания выглядеть достойно в глазах Олега. Леха в мгновение ока разбивал одним своим идиотским вопросом. Дома я требовал от него объяснений, но он, честно говорил, что никогда в жизни ничего от меня не слышал, что эта информация совершенно новая, мы это не обсуждали, и я вообще перестал что-либо объяснять ему. Тем временем пришла пора записывать гитару, которой у нас не было. Олег с Мишей хотели взять в сессию Макса из группы «Звери». Но я помню обо всех своих друзьях, предложил кандидатуру Эдика. Рискованно, но предложил. Олег нехотя согласился, и я побежал звонить в Самару. Эдик не ожидал услышать меня и ужасно обрадовался. Я описал всю ситуацию, он, разумеется, был согласен, и первым же поездом отправился в Москву. Встретились. К тому моменту Эдика я знал уже очень хорошо, как и его способности. Меня, конечно, волновал тот факт, что это была совсем не его музыка. Соответственно, он не мог предоставить Олегу разнообразный вариант гитарной аранжировки. Решили разобрать несколько песен. Не все. На случай, если тем не пойдет. Одна была крик, а другая больной. Кажется, была и третья, но я уже не помню. Мы что-то там проковырялись, что-то набрали. Но это было не совсем то, что нужно. Хотя, как выглядит то, что нужно, я тоже не знал. Но опирался уже на данные, полученные за прошедшие два месяца. Ну и, конечно, я не ошибся. Это действительно было не совсем то, что нужно. Приехали в студию. Эдик трясло так, что было видно даже внешне. Конечно же, для него имело огромное значение, кто такой Олег. Что такое мегаполис. Подключил гитару. Олег, как последняя свинья, максимально врубил свой московский гонор, видимо, потому что не очень хотел записывать Эдик, но как-то не рискнул мне об этом сказать почему-то. Поэтому решили давить на выносливость. Как только Эдик дернул первый аккорд, Олег его тут же остановил и стал говорить, что это не совсем то, что он хотел бы услышать. Бедняга Эдик начал бормотать, быстро и бессвязно, как обычно, когда происходил какой-то неприятный момент у него. У меня сжалось сердце, глядя на Эдика, но я ничем не мог ему помочь. Олег при этом снова прервал его игру и сказал, что это не то, а надо, и погрузился в рассуждения о закатах и восходах солнца, про бескрайние поля и луга, про весну и журчащие ручейки, Эдик от волнения не понял вообще ничего и словно отключился, перестав думать. Стало еще хуже. Олег начал повышать свой голос, требуя от Эдика какой-то внятности, а потом вообще практически перешел на крик. Я прервал Олега и объяснил Эдику своими словами то, что Олег хотел от него. Эдик, услышав мой голос, заметно успокоился и начал пытаться что-то менять, но Олег сказал, мол, это уже лучше, но все равно не то. Эдик вновь начал бормотать и нервничать, и я увидел, что он уже никакой от напряжения. Его можно выносить отсюда полумёртвым. Эдик был жутко подавлен всем происходящим. Понятно было, что это конец, и он прослушивания не прошёл. А в этот момент Олег уже кричал во весь голос. «Нет, ну ты можешь мне сыграть хоть что-нибудь!» Я остановил это издевательство и увёл молчащего Эдика из студии. Всё было, конечно, неожиданно. Такое чувство, что Олег как будто сорвался на мне, но только через Эдика. Решено было вызывать Макса из зверей. Эдик уехал в Самару. Мы записали Макса. Понятно, все было круто. А я записал клавиши, заодно начиная понимать, что значит клавиши в аранжировке. До этого, оказывается, даже понятия не имел об их реальном употреблении. В ноябре, когда шел третий месяц записи, впервые в жизни я написал песню. Показал Лехе. Он прослушал ее как-то странно и как старший брат в плане творчества. Ну, снисходительно одобрил. Сказал «неплохо» и начал смотреть «Гармонию». Я был в приподнятом настроении и решил показать ее Олегу на предмет замены десятой песни «Весны», которая Олегу не нравилась. Предложил при этом Лехе написать текст к своей песне Приподнёс преподнес это, конечно, аккуратно, зная, что тема больна, и вообще он никогда в жизни не писал текста на чужую музыку, и более того, я не раз видел его реакцию на подобные предложения, Она всегда была резкой и грубой. Понять его я могу. Но я рискнул и предложил, в надежде, что все уже не так. Леха подумал и согласился. Благо, тогда были темы в его жизни, которые очень будоражили сознание, и он хотел высказаться. Быстро сочинил текст. Мы показали песню Олегу. Как только мы ее доиграли, Олег сказал «Все, пишем ее». И снова появился Саша с басом. Только на этот раз мы записали полный живяк, бас-барабаны, гитары-клавиши, кроме голоса, единым дублем, но все вместе. Так появилось совсем новое направление в нашей музыке. В начале декабря мы дописали весь альбом. Последний день был 6 декабря 2004 года. Ровно три месяца с того дня, как мы начали запись. Настало время сведения. Олег решил, что сводить мы будем на тон студии Мосфильма. Та студия была в свое время лучшей и работал там один из самых топовых звукеров Москвы. Вова. Процесс сведения представлял для меня загадку. Олег сказал, что во время работы нельзя будет разговаривать и беспокоить Вовика. Нельзя будет на него давить. И вообще, ничего нельзя говорить, пока не спросят, он сам или Олег. Мосфильм был государственным учреждением, и мы не могли просто так приехать туда в студию. Нужно было купить сначала время официально через кассу, составив некий договор и подписав его чуть ли не в 50 разных кабинетах у разных дядек. Мне, конечно, подписать. Которые остались там еще с советского режима. Олег сказал, что делать это не будет, мол, справишься сам. Но ну, я поехал. Куда деваться? На выходе долго получал пропуск, имея предварительную запись. Внутри, получив направление от студии, побежал хитрыми лабиринтами в другой корпус. Это были настоящие катакомбы, где легко было заблудиться. В каждом следующем кабинете я получал очередную подпись и номер следующего кабинета. Искал, ждал нужного человека, снова бежал по лабиринту. Мне казалось, что это не кончится никогда. Часа через четыре я оттуда вышел, кое-как, все-таки подписав все бумаги. Ничего подобного в моей жизни не было до этого. А через два дня началось сведение, и длилось оно десять дней в день по одной песне. Это было очень долго, хотя конечный результат иногда очень радовал. Затем был мастеринг, который длился всего несколько часов. Я привез нашу готовую болванку со всеми песнями в студию Мы молча послушали альбом, временами тихо восхищаясь чем-нибудь Олег поздравил нас с окончанием И по их традиции нужно было отметить это событие Я побежал в магазин, купил вина, колбасы, бутерброд Налили Олег произнес хороший тост за нас и за всех Выпили, съели по бутерброду и разошлись Это было 24 декабря 2004 года До Нового года Олег не хотел ничего предпринимать, что было вполне логично. А после Нового года вся Россия была в ауте, как обычно, до середины января. А нам как раз нужна была вся Россия. Олег не спешил торопиться. Договорились встретиться 19 января, чтобы обсудить конкретный план движения и начать относить первые синглы на радио. Мне, конечно же, не понравилось, что будет такая задержка. Я рвался в бой, тем более, что все уже было готово к нападению. Но не я решал. Поэтому пришлось взять свои вещи и ехать обратно в Самару, ибо сидеть целый месяц в квартире без дела мне не хотелось. Со мной пришлось ехать всем остальным, потому что им в квартире тоже нечего было делать. но ну, по одной простой причине, я не хотел платить за них тогда, когда можно было сэкономить, но ну, хоть немного. В Москве, повторюсь, все жили исключительно за мой счет до 2006 года, а некоторые и дальше. Стас меня, конечно, ненавидел. Снова. 26 декабря 2004 года мы вернулись домой, и началась новая эпоха. Дикая и очень тяжелая для меня.